Я непредсказуем. Однажды Буд шел от одной деревни к другой. Было жарко. Буд шел босиком по берегу реки. Песок был сырой, и на нем оставались очень четкие следы. Случилось так, что один великий астролог ехал домой из Каши, цитадели индусского знания. Он как раз завершил обучение и стал совершенен в своих предсказаниях. Астролог заметил следы на песке и не мог поверить своим глазам. Это были следы великого царя, который правил миром. Либо вся моя наука фальшива, либо это следы великого царя. Но если это так, то тогда зачем царь, который правит всем миром, идет в такой жаркий день, в такую маленькую деревню? И почему он идет босиком? Я должен проверить свои предположения, — подумал он. И великий астролог пошел по следам, оставленным на песке. Следы привели его к Будде, тихо сидящему под деревом. Подойдя к нему, астролог был еще более озадачен. По всем признакам под деревом действительно сидел царь, но выглядел он как нищий. Смущенный астролог обратился к Будде. «Пожалуйста, рассей мои сомнения. Пятнадцать лет я обучался в каши». «Пятнадцать лет моей жизни я посвятил науке предсказания. Ты нищий или великий царь, правитель всей земли? Если ты скажешь, что ты нищий, я выброшу все мои драгоценные книги в эту реку, ибо они бесполезны. Я выброшу их и пойду домой, ибо тогда я зря потратил пятнадцать лет своей жизни». Будда открыл глаза и сказал, «Твое смущение естественно». Ты случайно встретил исключительного человека?» «Вчем же твоя тайна?» — спросил астролог. «Я непредсказуем». «Не волнуйся и не выбрасывай свои книги». «Твои книги говорят правду. Почти невозможно встретить подобного человека. Но в жизни всегда бывают исключения из правил. Ты не можешь предсказать меня». Будучи внимательным, я не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Находясь в состоянии постоянного осознавания, я стал живым. Никто не может предсказать следующий момент моей жизни. Он неизвестен даже мне. Он вырастает.